о о часть третья. чудовищное здание комплекса высилось на одороженном высоким проволочным забором в пустыре в безлюдном месте километрах в тридцати к северо востоку от иерусалима в определенном смысле его можно было считать плодом того же идеологического безумия благодаря которому появился на свет неблагодарный выродок семейства Голан. поэтому цахи сразу ощутил личную солидарность железобетонным монстром солидарность бастардов братство ублюдков поневоле решение о строительстве принималось вскоре после подписания известных ословских соглашений принесших почет и славу подписантам иллюзию мира тем, кто хотел быть обманутым, и кровопролитие всем остальным. Впрочем, кровопролитие началось не сразу, ибо, обному, ибо одному из миротворцев требовалось время для накопления сил и оружия. И этот узенький временной зазор между вручением Нобелевской премии мира и первой автоматной очередью войны был всецело отдан во власть торжествующей иллюзии. Предполагалось, что комплекс станет сердцем огромного промышленного района, самого большого на Ближнем Востоке. По замыслу визионеров сюда, к бурым отрогам Шамронского плоскогорья и бесплодным солончакам Иудейской пустыни, должны были устремиться нескончаемые трудовые ресурсы безработного восточного мира – с одной стороны, и нескончаемые финансовые ресурсы беззаботного западного мира, с другой. Слившись воедино в творческом соитии, две столь могучие силы не могли не породить счастливого будущего, этого долгожданного младенца, о котором вот уже который век безуспешно молятся повитухи всех стран. и народов иллюзия всегда торопится она похожа на ракового больного точно знающего что жить ему осталось недолго а может быть в глубине души она понимает про себя все и придуривается из вредности мол погибать так с музыкой так или иначе деньги на комплекс были мобилизованы с рекордной быстротой строительство тоже шло Ударными темпами инерция иллюзий оказалась так велика, что работы продолжались даже под басовый аккомпанемент близких взрывов, свирепый посвист пуль над головой и веселая «ча-ча-ча» автоматной стрельбы внизу на шоссе. Когда стало окончательно ясно, что вышеупомянутые трудовые ресурсы куда больше стремятся к винтовке, чем к станку, Здание уже возвышалось над пустыней во всей мощи трех своих корпусов. В плане комплекс имел H-образную форму с восьмиэтажными крыльями A и C по бокам, двенадцатиэтажным корпусом B в середине и шестиуровневой подземной стоянкой. Уходя, строители унесли с собой разборные леса, мостки и ограждения. До штукатурки, остекления и прокладки коммуникаций дело не дошло, а потому здание таило в себе череду ловушек, опасных даже для опытного человека. Во многих местах отсутствовали бетонные перекрытия, блоки стен, перегородки, бездонными дырами зияли шахты лифтов. Свет поступал только через законные проемы, а в коридорах было темно и днем. На верхних этажах среднего здания изначально предполагалось разместить особо охраняемые конторы и предприятия типа алмазного бизнеса, деликатных технологий и служб безопасности. По этой причине этажи Би-10, Би-11 и Би-12 – пользовались дурной славой и считались непроходимыми. Там вовсе не было окон, зато полы и стены изобиловали провалами и полостями, а структура помещений напоминала лабиринт, по слухам, ибо никто не желал рисковать шеей, чтобы проверить это на практике. По-хорошему, комплекс следовало бы снести, Но известно, что найти деньги на финансирование ошибки куда легче, чем на ее исправление. Государственные учреждения пожимали плечами. Мол, не мы строили, не нам и ломать. Частные благотворители и учредители фонда чувствовали себя обманутыми и на трез отказывались финансировать снос. В итоге здание обнесли забором, поставили у ворот. будку с охранником и объявили все это закрытой военной зоной. Но, как и следовало ожидать, комплекс недолго пустовал. Его первыми обитателями стали нелегальные иммигранты из Африки и рабочие арабы с близлежащих строек. За ними, в поисках объедок, пришли бродячие собаки. Возможно, этим бы все и ограничилось, если бы комплекс Не облюбовала для своих ритуалов небольшая группка сатанистов, или, как они сами себя называли, анхуманов. Анхуманы никогда не поднимались выше цокольного этажа, их вполне устраивала непроглядная тень подземной автостоянки. Место было укромным и глухим, вдали от полиции и чужих любопытных глаз За жертвами тоже не приходилось долго гоняться. Подъедающие за нелегалами собаки бродили здесь же, рядом, и легко шли прямо в руки своим мучителям. Удобство и безопасность церемоний привлекали все новых и новых адептов. Секта росла, наглела, и в какой-то момент пришла к выводу, что намалеванная на стене козлиная морда заслуживает чего-то посущественней. бедной собачьей жизни. Отморозки успели замучить нескольких нелегалов. Расчет анхуманов был прост. Убитых все равно не хватились бы, ведь официально они не существовали вообще. Даже бродячих собак иногда разыскивали хозяева, но этих людей не стал бы искать никто. Таким образом, сатанисты действовали совершенно безнаказанно. пока один из подростков-новичков не проговорился родителям об истинной причине своих ночных кошмаров. В последовавшей облаве полиция накрыла и секту, и нелегалов. На месяц-другой здание перешло в полное распоряжение собачьей стаи. К тому времени собаки комплекса уже сформировали принципиально иное отношение к людям. Сатанисты приучили их видеть в двуногом прямоходящем не друга и покровителя, а злейшего врага, мучителя и садиста. Этого крупного хищника следовало остерегаться, охранять от него щенков и территорию стаи, а при удобном случае нападать, поскольку он годился в пищу. Понемногу собаки превратились в одну из главных опасностей комплекса. Наряду с темными коридорами, острыми кольями арматуры и неогороженными шахтами лифтов. Но люди вернулись. Как ни посмотри, во всей округе не найти было более удобной ночевки для бездомного, гонимого человека. Покончив с Санхуманами, власти сочли свою задачу выполненной, изредка проезжая мимо забора. В направлении «Шхема» полицейские осведомлялись у охранника, все ли в порядке. Охранник сонно кивал. Он не искал приключений на свою голову и выходил из будки только по самой крайней, естественной надобности. Да и зачем выходить, если высокая проволочная ограда со стороны шоссе хранила образцовую нерушимость, а присмотревшись, можно было разглядеть в цокольном этаже корпуса «Б» наглухо заколоченный, нетронутый парадный вес. Впрочем, обитатели комплекса и не претендовали на парадность. Они скромно заходили с противоположной, незаметной стороны и столь же скромно преодолевали забор не сверху, по-наглому, а по низу через аккуратно прокопанные, и тщательно замаскированные лазы, дабы не испортить. Дабы не испортить, Боже упаси, казенную колючую проволоку. Оказавшись на хозяйственном дворе, они осторожно пробирались меж куч строительного мусора, поднимались на пандусы и без каких-либо проблем попадали в здания сквозь огромные проемы в стенах корпусов А и С. По замыслу архитектора там предполагались склады. Доступность заднего входа резко контрастировала с глухой негостеприимностью парадного. Но эта странность мало кого заботила, коль скоро соблюдалось главное правило игры – видимость внешнего порядка. Нельзя сказать, что собакам понравилось возвращение людей. Поначалу стая даже пыталась отразить нашествие, но силы оказались неравны, и собаки отступили на цокольный этаж корпуса «Эй» и подземную автостоянку, оставив бомжам и нелегалам противоположное боковое крыло. Это новое статус-кво, казалось, устраивало решительно всех. Тем не менее, продержалось оно недолго. В комплекс повадились молодые люди совсем другого рода, называющие себя рейнджерами, трассерами, сталкерами еще десятком столь же дурацких, мало что говорящих имен. Обычно они появлялись небольшими группами, по пять-шесть человек, прорезали в заборе безобразную дыру и какое-то время бестолково слонялись по двору, громко переговариваясь друг с другом. при этом какая-нибудь из девиц непременно накалывала ногу гвоздем. Затем, пугливо оглядываясь, ахая, охая, хихикая, незваные гости пробирались в здание. Что они там забыли? Что рассчитывали отыскать? Спасение от повседневной скуки? Острые ощущения? Приключения, рассказ о котором будут потом, затаив дыхание, слушать одноклассники и друзья по фейсбуку? Если так, то комплекс был для них правильным местом. Возможно, даже чересчур правильным. Больше всего горе-сталкеры опасались бомжей, нелегалов и собак, а потому вздыхали с облегчением, едва миновав цокольные этажи. Ошибка. Да, собаки довольно страшно рычали и скалились, но нападали только на одиночек. Среди бомжей... В общем, безобидных. Встречались иногда агрессивные отморозки, но и эти отступали, получив минимальный отпор. А легалы, так и вовсе предпочитали не высовываться. Настоящая, поистине смертельная угроза таилась именно наверху, в темном, необитаемом пространстве недостроенных этажей. Здесь все было шатко, ненадежно, обманчиво, Внешне неколебимый столб мог пошатнуться, выскользнуть из руки, качнуть пришельцев в услужливо распахнутый оконный проем. Бетонная плита перекрытия вдруг накренялась под ногами. Скользкая цементная пыль ускоряла падение прямиком на ощетинившиеся внизу ржавые стальные колья. Острые шипы арматуры торчали в самых нелогичных, неожиданных местах, подкарауливая чью-нибудь ступню, ладонь, глаз, живот. Для нормального человека любая из этих опасностей была бы достаточной причиной держаться подальше от комплекса. Но для сталкеров привлекательность места лишь увеличивалась по мере возрастания риска. Возможно, поэтому здание стало обрастать легендами. Говорили, что по его коридорам гуляют призраки замученных садистами людей, что стены подземной стоянки потеют кровью, а на дне шахт лежат человеческие кости. Кодили упорные слухи, что не все анхуманы сдались во время полицейской облавы, что самые главные и упертые спрятались в заранее подготовленные тайники и по сей день, Утроев осторожность, продолжают свое сатанинское дело. Из блога в блог кочевало письменное свидетельство участника той памятной операции. Парень утверждал, что нескольких сатанистов загнали на самый нижний уровень подвала, который в ту пору был затоплен после ливневого дождя. Не желая рисковать здоровьем личного состава, офицер приказал просто перекрыть все входы И выходы, и ждать, пока сами выйдут. Но анхуманы не вышли. Лишь под утро стоявшие в оцеплении вдруг услышали из подвала жуткий душу леденящий вой. И потом, когда воду откачали, на нижнем уровне не нашли никого. Ни живых, ни мертвых. Неудивительно. что напичканные подобными историями сталкеры то и дело теряли самообладание, шарахаясь от мнимых угроз в сторону самых, что ни на есть реальных. Пока все обходилось сломанными конечностями, порезами и рваными и ранами, любители острых ощущений решали свои проблемы самостоятельно. Но когда очередная прогулка по корпусу «Эй» закончилась для одного из подростков на дне шахты лифта, пришлось вызывать скорую, а значит и полицию. Парень умер еще до ее приезда. Как и следовало ожидать, этот печальный случай только повысил рейтинг комплекса. Святилище, устроенное друзьями разбившегося подростка на месте его гибели, быстро превратилось в объект паломничества, Аксоному легендарных призраков, анхуманов и замученных нелегалов добавился еще один, на этот раз свой, сталкерский, духовно близкий. В течение месяца число запретных экскурсий удвоилось и продолжало расти, а с ним и количество травм. Это вызвало к жизни новые перемены. Возможно, они носили стихийный характер. Известно ведь, что... К любому спросу на запретный продукт рано или поздно пристраивается криминальная крыша. Но существовали и другие версии. Полиции вовсе не улыбалось еженедельно выезжать в заброшенное здание за очередным погибшим подростком. Сторож из частной фирмы в ответ на предъявляемые претензии улыбался и крутил пальцем у виска, За такую зарплату только сумасшедший станет вылезать из будки. Настоящая, неэффективная охрана стоила слишком дорого. В этой ситуации мелкий бандит Барбур и его шпана, поселившиеся на девятом этаже корпуса Би, выглядели вполне подходящим решением. Слишком подходящим и ему, и полиции Чтобы быть случайностью. Цахи Гулан увидел комплекс вечером в Сумерках. До этого Боаз долго названивал какому-то шимшону, ругаясь и выторговывая более удобное место и время встречи. По-видимому, -по -по -по аргументы шимшона оказались намного весомей, потому что в итоге парням пришлось долго добираться автобусами до городской окраины, а потом еще дольше ждать на Тримпиаде. вблизи последнего блокпоста. Наконец подъехал обшарпанный Форд Транзит с эмблемой табачной фабрики. «Раньше не мог?» мрачно спросил босс, устраиваясь на сиденье. «Цахи! Это Шимшон! Знакомство опасное для здоровья! Минздрав предупреждает!» И в самом деле, внутри Транзита остро воняло табаком, дизельным выхлопом и потом. Шимшон, масластый, долговязый мужчина на шестом десятке, запальчиво крутанул головой. А вот не мог. Не всем же баклуши бить. Кто-то и работать должен. Он кивнул на приборный щиток на глухо бормочащее радио. Во, слыхали? Бирша опять падает. Копишь, копишь, работаешь, работаешь. А потом вжик, мать их так. Он выругался. отер рот грязной ладонью и больше уже не замолкал, брызжа слюной и энергично потряхивая длинными седыми космами. Боас не отвечал, цахи тоже не слушал. По обеим сторонам пустого шоссе тянулись желтоватые холмы с редкими кучками домов и тонущими в мусоре бедуинскими стоянками. Тут и там уже светились зеленые огоньки минаретов. Неожиданно шимшон свернул на обочину. Приехали! Цахи недоуменно взглянул на Боаза. Вокруг не было ничего, что объясняло бы остановку. Ни здание, ни перекрестка. Боаз кивнул Да-да, отсюда ближе, вылезай. Они спрыгнули в дорожную пыль. Эй, погодите! Повозившись в фургоне, шимшон выбросил наружу туго увязанный рюкзак. Вот подарочек для Барбура. Нашел носильщиков, недовольно буркнул босс, поднимая мешок. Шимшон осклабился. Тебя подвезли? Подвезли. Вот и плати, пацан. А ты как думал? В комплексе за бесплатно только собаки лают. Запомнил, цахи, сказал босс, глядя вслед отъехавшей машине. Про за бесплатно. Такие тут правила, братан. Цахи кивнул. Везде такие. «Пошли, что ли?» Следуя едва заметной тропинке, они обогнули холм и остановились. Впереди, на расстоянии полукилометра пути, выселась темная масса комплекса. Солнце село около часа тому назад. На кромке гор Беньямина, как слюна на губах, еще пенился его исчезающий пузырящийся след». Ребята заходили с востока, возможно, поэтому огромное здание, торчащее между ними и умирающим вечерним светом, казалось бездонным провалом, черной прямоугольной дырой, грубо вырубленной в плавном, волнистом, нежно очерченном мире. Боас поежился. — Молчи, — сказал Цахи. Еще раз спросишь, хорошо ли я подумал, получишь по зубам. «Будь там хоть ад, к мамаше я не вернусь. И в тюрягу тоже». Он с отвращением понюхал руки. «До сих пор табаком воняет. Сколько мы в этом фургоне просидели? Полчаса, даже меньше». «Этот старикан на табачную фабрику работает», — пояснил босс, «а заодно подвозит посылочки для Барбора. С такой вонью можно собак не бояться». что хошь вози, хоть траву, хоть гашиш, хрен учует. К проволочному ограждению подошли уже в темноте. Босс позвонил по мобильному. Через четверть часа в глубине двора вспыхнул луч фонаря, замелькал, задвигался, прочерчивая косые линии по земле и по грудам строительного мусора, приблизился, Нашел ребят у забора и, надавав им пощечин, черканул указующе. «Чего встали? Давайте сюда, к проходу!» За оградой ждал щуплый невысокий парнишка, по виду их ровесник. Ступая за ним след вслед цахи и боаз миновали захламленный двор, вошли в здание и стали под... подниматься по лестнице, голой и узкой, без перил. Снова словно растущий Из темноты в темноту Подвешенный к темноте Парящий над нею Последняя лестничная площадка Перетекла в коридор Здесь тьма То и дело уступала Отпрыгивая к стенам Вылетая в неожиданно открывавшиеся Провалы оконных проемов Там далеко внизу Виднелась реденькая цепочка Шоссейных фонарей и тусклый прожектор над сторожевой будкой. Еще одна лестница, еще один коридор, и впереди забрежил желтоватый мерцающий свет. Конец третьей части.